В настоящее время, сэрх, смутившись, отвечал Локей: "Мистеру Коперфилду отвели 44-й номер. О чём же чёрт возьми вы думали, отводя мистеру Коперфилду чердак над конюшней? Мы не знали, сэр, мы не знали, что это имеет значение для мистера Коперфилда", отвечал смущённый Локей. "Если он пожелает, мы переведём его, сэр, в номер 72, рядом с вами, сэр". Конечно, он пожелает только мигом локтем мгновенно исчез, чтобы перенести мои вещи в новую комнату. Стивфорд очень позабавился, что меня поместили в 44 номер. Он снова рассмеялся и снова похлопал меня по плечу, а потом предложил мне позавтракать с ним утром, часов в 10. Это предложение я принял с радостью, даже с гордостью. Было уже очень поздно. Мы взяли наши свечи и поднялись наверх, где сердечно расстались у двери его комнаты. Мой новый номер был несравненно лучше прежнего. В нём совсем не пахло плесенью, а посреди находилась огромная кровать с четырьмя столбиками и балдахином, словно замок посреди поместь. Здесь на подушках которых хватило бы на шестерых, я блаженно уснул. И мне снились древний Рим, Стирфорд, наши дружбы. Снились до тех пор, пока снизу со двора не донеслос громыхание ранних утренних карет выезжавших из ворот. После чего мне приснились боги и гром. Глава 20. У Стирфорта. Когда в 8 часов утра горничная постучалась ко мне и сказала, что вода для бритья стоит за дверью, я с горечью подумал, что никакой необходимости в ней нет и покраснел, лёжа в постели. Покуда я одевался, меня всё время мучило подозрение, будто, говоря это горничная смеялась. Вот почему я сознавал, что вид у меня смущённый и виноватый. Когда спускаясь к завтраку, я должен был пройти мимо неё. Да. Я мучительно чувствовал себя более молодым, чем мне бы хотелось, и под впечатлением этого неблаговидного обстоятельства сначала вовсе не мог решиться пройти мимо неё. Слыشك коновозится на лестнице со щёткой, я стоял у окна и смотрел на короля Карла, восседавшего наконец среди слоющих наёмных карет, и имевшего отнюдь не царственный вид под моросящим дождём и в бурном тумане, смотрел до тех пор, пока лакей не возвестил, что джентльмен ожидает меня. Стерфорта я застал в ней в общей зале. а в уютном отдельном кабинете с красными портьерами и турецким ковром в камине ярко пылал огонь на столе, накрытом белоснежной скатертью, был приготовлен прекрасный горячий завтрак а в маленьком круглом зеркале над буфетом отражались в меня тюле и весёлая комната и камин и завтрак и стирфорд сначала я немножко робел Стирфорд был так самоуверен, так элегантен и превосходил меня во всех отношениях, не говоря уже о литах, но его непринуждённое покровительство скоро преободрило меня, и я почувствовал себя совсем как дома. Я не мог надивиться перемене, которую вызвало его появление в золотом кресте, и сравнивал тоскливое чувство одиночества, испытанное мною вчера, с чувством спокойствия и благодушия в это утро. Что касается до фамильярности Локея, то от неё не осталось и следа. Он нам прислуживал, облачившись, если можно так выразиться, в облачениеницу и посыпав пеплом голову. "Ну, а теперь, Капперфилдс", сказал Стерфорд, когда мы остались одни. "Мне хотелось бы узнать, что вы делаете?" куда держите путь и вообще всё, что вас касается. У меня такое ощущение, будто вы моя собственность. Сияние от радости при мысли, что он по-прежнему интересуется мною. Я рассказал ему о том, как бабушка предложила мне совершить небольшое путешествие и куда именно я направляюсь. В таком случае, раз вы не спешите, сказал Стерфорд, поедемте вместе ко мне домой. fragt: Вы у меня погостите дня два, вам понравится моя мать. Она немного чоч-славна и надоедлива, когда речь заходит обо мне, но это вы можете ей простить. А моей матери понравитесь вы. Очень любезно с вашей стороны выражать такую уверенность. Хотел бы я разделять её с вами, улыбаясь, сказал я. Ох, каждый, кто меня любит, приобретает тем самым право на её расположение, заметил Стерфорд. в таком случае мне кажется я стану её любимцем прекрасно воскликнул стирфорд поедем и докажите это часа два мы посвятим осмотру достопримечательностей приятно будет показывать их такому неискушённому юноше как вы коперфилд а затем отправимся в почтовый карете в хайдит я едва мог поверить что всё это происходит не во сне а наяву казалось, я вот-вот проснусь в номере 44, чтобы ощутиться затем в одиночестве за столиком в буфетной и снова увидеть фамильярного Локея. После того, как я написал бабушке о счастливой встрече с бывшим моим школьным товарищем, перед которым я преклонялся, и о том, что я принял его приглашение, мы наняли экипаж и поехали осматривать панораму и другие достопримечательности, а также прошлись по музею, где я не мог не заметить, как много знает Стивфорд о самых разнообразных предметах и как мало значения придаёт он, по-видимому, своим познаниям. Панорама Дикенс имеет в виду выставленную в 1827 году панораму Лондона работы художника Хорнера. Вы получите учёную степень в колледже Стирфорд, если ещё не получили, и у них в Оксфорде будут все основания гордиться вами, заметил я. Это я-то получу степень. О нет, восклицал Стирфорд. Дорогая моя Маргариетка, вы не возражаете против того, чтобы я называл вас Маргариткой? "Нисколько", ответил я. "Чудесно". Так вот, дорогая моя Маргариетка, продолжал смеясь Стирфорд, У меня нет ни малейшего желания и стремления отличиться в этой области. С меня достаточно того, что я сделал, я и так уж страдал скучен самому себе. Но, "слава", начал был я, "какой вы романтик, Маргаритка", ещё веселее засмеялся Стерфорд. "Стоит ли утруждать себя для того, чтобы кучка тупоголовых людей разивала рты и воздевала руки? Пусть они восхищаются с кем-нибудь другим". Пусть этот другой добьётся славы на здоровье. Я был смущён моим грубым промахом и решил переменить тему разговора. К счастью, это не трудно было сделать, так как Стирфорд, со свойственной ему лёгкостью беззаботностью, всегда мог перейти от одного предмета к другому. За осмотром города последовал второй завтрак, и короткий зимний день так быстро гонился к вечеру, что уже смеркалось, когда почтовая карета доставила нас в Хайгит и остановилась перед старинным кирпичным домом на вершине холма. Как только мы вышли из кареты, в дверях появилась пожилая, но ещё не очень старая леди с горделивой осанкой и красивым лицом, которая, назвав Стивфорта: "Мой милый Джеймс", заключила его в объятья. Это была его мать. который он меня и представил, и она величественно меня приветствовала. Дом был красивый, старомодный, очень тихий и чинный. Из окна моей комнаты я видел весь Лондон, раскинувшийся вдали, подобно огромному туманному облаку. Там и всям пронизанному мерцающими огнями Прежде чем меня позвали к обеду, я, переодеваясь, успел лишь мельком взглянуть на массивную мебель, на вышивки в рамке, редко на рукоделие матери Стерфорта в пору её девичества, и на рисунки пастелью, изображавшие каких-то леди в корсажах и с напудренными волосами, то исчезавших, то появлявшихся на стене при вспышках огня, который потрескивал в только что затопленном камине. В столовой находилась ещё одна леди, хрупкая, маленькая, смуглая, с лицом неприятным, хотя она и была не была недурна самой. Она привлекла моё внимание то ли потому, что я не ожидал её увидеть, то ли потому, что сидел за столом против неё, а, может быть, в ней действительно было нечто примечательное. Она была худощава, с чёрными волосами, живыми чёрными глазами и рубцом на губе. Рубец был старый, я назвал бы его шрамом, так как он не было бессвечен и рана затянулась много лет назад, но когда-то он рассекал обе губы и спускался к подбородку. Теперь же его можно было разглядеть через стол только на верхней губе, изменившей свою форму. Я пришёл к заключению, что ей лет под 30, и она мечтает выйти замуж. Она казалась немного бледшавшей, словно дом, который долго и безуспешно старались сдать в наём, но, как я уже сказал, была не дурна самой. Её худоба как будто бы вызвана была снедающим её огнём, который словно вырывался наружу в её мрачных глазах. Когда нас знакомили, я представил как мисс Дартл, но Стерфорд и его мать назвали её Рози. Я узнал, что она живёт здесь и давно уже состоит компаньёнкой миссис Стерфорд. Мне показалось, будто она никогда не говорит напрямую к того, что думает, а только намекает, и в её намёках есть скрытый смысл. Так, например, когда миссис Стерфорд заметила скорее в шутку, чем всерьёз, что опасается, не ведёт ли её сын в колледже слишком бурный образ жизни, мисс Дартл вмешалась в разговор. О, в самом деле, Вы знаете, как я неопытна во многих вопросах, и я спрашиваю просто для сведения, но разве это не всегда так бывает? Мне казалось, что такой образ жизни вообще считается неправильный. Вероятно, вы хотите сказать, розыще там получают образование, готовясь приступить к весьма серьёзной деятельности. Холодно ответила миссис Стерфорд. "О, да, совершенно верно", подхватила мисс Дартл. Ну, впрочем, так лето. Я хочу, чтобы мне объяснили, если ошибаюсь, это и в самом деле так. Что в самом деле? спросила миссис Тирфорд. О, вы хотите сказать, что это так? воскликнула мисс Даркл. Очень рада это слышать. Теперь я уж буду знать. Всегда полезно задавать вопросы. Петруш, я не позволю больше говорить при мне о мотовстве, о кутижах, обо всём прочем, что связывается с этой жизнью. И хорошо сделайте, сказал мистер Стерфорд. Наставник моего сына весьма достойный джентльмен. Если я даже не относилась с полным доверием к своему сыну, я могла бы доверять ему. Могли бы доверять ему? переспросила мисс Дартл. Ах, вот как! достойный, значит, он в самом деле достойный. Да, я в этом не сомневаюсь, сказала миссис Тирфорд. Ах, я очень рада, воскликнула мисс Дартл. Как приятно! Значит, он не, ну, конечно, он не может быть таким расоным в самом деле достойный человек. Но ну, теперь я буду хорошего мнения о нём. Вы представить себе не можете, насколько улучшилось моё мнение о нём, когда я узнала, что он и в самом деле человек достойный. Свою собственную точку зрения по каждому вопросу и свои поправки, относившиеся ко всему, что противоречило её понятиям, мисс Дартл также выражала намёками, иной раз должен признаться, весьма внушительно, даже наперекор Стивфорту. Так случилось, например, когда мы ещё сидели за обедом. Мистер Стерфорд заговорил со мной о моей поездке в Суффолк, и я сказал на удаче, что был бы очень рад, если бы Стерфорд поехал со мной. Тут же я объяснил ему, что хочу повидать мою старую няню и семейство мистера Пегати, и напомнил ему о мореке, который он видел в школе. Ах, это тот грубоватый субъект, воскликнул Стерфорд. Кажется, с ним был сын. Не сын, а племянник, поправил я. Впрочем, он его усыновил. У него ещё прихорошенькая молоденькая племянница и его приёмная дочь. Короче говоря, его дом, вернее, баркас, он живёт в баркасе в отчинном насушу, полон людьми, которые всем обязаны его доброте и великодушию. Вас очаровало бы это семейство. Очаровало? Впрочем, может быть, промолвил Стивфорд. Подумаю, можно ли это как-нибудь устроить. Пожалуй, стоит отправиться в путешествие. Не говоря уж о удовольствии путешествовать с вами, Маргаритка, чтоб повидать людей такой породы и уподобицы.